Глава сорок Командир СОБРа. «Мой добрый друг Андрей. Как его определить простыми словами? Он просто обычный богатырь, защитник земли русской. В нашем главке он одно время заведовал связями со СМИ. Даже странно было видеть его, здоровенного, энергичного, в общении с налоговой и инфантильной журналисткой-братьей. Но он справлялся. Он вообще всегда с любой работой справлялся отлично». На самом деле, конечно, было видно, что привык он к другим делам. Он происходил из одной среднерусской области. Там служил в угрозыске, был начальником РОВД. А когда создали СОБР, его, имеющего опыт оперативной работы, руководство подразделением, а также обладающего званием мастера спорта по штанге и рукопашному бою, назначили командиром. Те, кто назначал, не ошиблись». Врос Андрей в свою беспокойную должность, как будто она была создана именно для него. И там раскрылись многие его качества. В жизни я практически не встречал людей настолько верных. Верных друзьям, родным. Верных долгу, родине и православной вере. За все это он в любой момент готов биться до последней капли крови. Все это сочетается с добродушным нравом, свойственным только очень сильным людям. Это человек, который умеет не только наказывать, но и великодушно прощать. Иногда вспоминает свои многочисленные акции по захвату преступников. «Мужик у нас в поселке за городом допился так хорошо, до зеленых чертей. За ружье охотничья схватился. Принялся палить во все стороны. Вызвали на задержание нашу группу. Я с ней поехал. Ох, и встряска была по нервам. Проникаем мы в дом. Вдоль стен крадемся. Делаю лишний шаг». И вдруг бабах по ушам! И в двери рядом со мной дырка огромная. Это картечью врезали. Слава богу, никого не задела. И чего со стрелком? Спрашиваю я. Завалили? Да ладно, чего валить-то сразу? Обычный русский мужик. Ну, переклинила в голове. И не такое бывает. Не убивать же сразу. Подловили, как у него очередной заряд закончится. И взяли тепленьким. Даже колотить не стали. Я задумался. «Смог бы так великодушничать, когда меня хотят убить?» «Не знаю». «Но у командира СОБРа тут сомнений нет. Пощада — это ведь свойство сильных». «Вот кому с самого начала не испытывали СОБРовцы никакой жалости и снисхождения, это к бандитам». «На периферии эти злобствовали не хуже, чем в столице. Были даже еще наглее. На полном серьезе уверились, что управы на них нет. И творили, что хотели» а заодно проникали щупальцами в органы власти, начинали заносить деньги и правоохранителям. Так что с самого начала Андрей заявил, что надо максимально дистанцироваться от всех. СОБР — это отдельная система, последний плод в борьбе с распоясавшимися бандитами, и он должен быть максимально закрытым. Подбирали людей после тщательной проверки, при этом развивали и свою разведку, и агентурный аппарат. Благо должности в СОБРе звучат Не боец-пулеметчик, а старший опероуполномоченный. Так что все возможности создать свой небольшой и очень злой отряд по борьбе с бандитизмом были. Вот и заработал через некоторое время Собор на полную катушку. Пошли задержания, с оружием, с наркотиками. Принимали очень жестко, порой до жестокости. Братву вообще не жалели, учитывая, сколько за ней зла и крови. При этом был взят курс на разобщение, унижение и в итоге развенчание членов УПГ. В народе тогда ходили легенды, какие бандиты крутые, непобедимые, гордые, и как они на милицию с прокуратурой и судом плевать хотели. А тут начали в местных СМИ появляться репортажи, и на видеокассетах стали ходить из рук в руки записи, где всю эту братву валяют по земле нещадно, где уголовники плачут горькими слезами, всех сдают и продают». «Общественное мнение по нынешним временам — дело такое, важное. Уважение и авторитет слишком легко потерять. Акции устрашения сработали. Сильно притихла братва. Уже не заикались, что по области их власть самое главное. Потому что, как только такое заявишь, придет собор и уронит тебя мордой в лужу. Да еще вернет глумливый опер известную фразочку, цинично кривясь. «Ну что, хромой, был ты лидер, а теперь пидер» а уголовник только зубами скрипит. Вроде такие оскорбления в его среде смываются кровью. Вот только кровь ныне может быть исключительно его, бандитская. Она и сейчас по его харе размазана. Поставили на место братву быстро. Конечно, не побороли, для этого консолидированный кулак и государственная воля нужны, но успокоили надежно. Потом начались командировки на Северный Кавказ. Притом задолго до введения туда войск. Чем занимались? Ну, понятное дело, не кукурузу собирали, воевали. Проводили спецоперации, о которых и не расскажешь открыто. Справлялись удачно. В итоге ударили Андрею в спину. Как часто бывает, не бандиты, а свои. Хотя и своими их назвать трудно. По информации взяли несколько тачек, отбывавших на лоно природы. Они полные самого разного оружия, в том числе автоматического. И так случилось, что в эту компанию затерлись шишки из администрации области, из прокуратуры. Ну и началось. Одна из главных бед нашего законодательства и вообще всей системы — нормального полицейского, который часто и порой грубо делает свое дело, всегда можно раздавить, потому как закон, что дышло. Всегда найдется какая-нибудь трактовка превышения власти, на которую можно и закрыть глаза — А можно вытащить наружу, когда будет необходимость поставить на место особо ретивых, покусившихся на уважаемых людей. Вот такую заковырку и нашли. Типа на каком основании досмотрели. А там были те, кого и досматривать нельзя. А возбудим мы на тебя, командир СОБРа, уголовное дело». И возбудили. Ситуация запахла керосином. Вызвали Андрея влиятельные его товарищи и сказали. «Тебе в области жить не дадут, бежать надо». «Куда? Придумаем!» Местом такого бегства избрали Москву. Сначала служил в Губноне, потом перешел в гугур. Благодаря своим незаурядным способностям карьеру он сделал и у нас. Руководил разными отделами. В убойном фактически его усилиями были подняты несколько самых громких дел, о которых кричали все СМИ. Навел железный порядок в некоторых регионах, где правила коррупция. В общем, отличился в самом лучшем смысле. А иного быть и не могло. Теперь он руководитель службы безопасности в одной крупной корпорации, работающей на благо страны. И службу поставил, как всегда, на самом высоком уровне. И сотрудники тоже, как всегда, не мыслят иного руководителя. Потому что он русский богатырь, и за ним, как за каменной стеной.